Глава 17. В субботу утром, позавтракав в гостинице, Дафна приехала в школу, как раз, когда дети играли в салки в саду. Эндрю бегал и смеялся с друзьями, а Дафна со стороны наблюдала за ним. А может, он не будет цепляться за нее и рыдать от отчаяния, когда узнает, что мама покидает его надолго? Ведь он теперь уже многое понимал. Дафна порой пыталась представить себе, что произойдет, когда он, наконец, покинет школу. Ему будет так одиноко, без постоянного общения с другими детьми. Именно это обстоятельство беспокоило Дафну, когда она думала о далеком дне его возвращения домой. Но к тому времени он станет старше, да и жизнь изменится. У него будет учеба и новые друзья, слышащие дети, не такие, как он. Дафна немного постояла, оглядываясь по сторонам, ожидая миссис Куртис, чтобы продолжить разговор, начатый накануне вечером. Но когда она увидела ее вновь, та была погружена в беседу с высоким, худощавым, симпатичным, по-мальчишески улыбчивым мужчиной и обнаружила, что загляделась на него. Дафне показалось, что она его откуда-то знает. В этот момент миссис Куртис повернулась, поймала взгляд Дафны и пригласила подойти к ним. «Дафна, я хочу познакомить тебя с нашим новым директором Мэтью Дейном. Мэтью — это мама Эндрю, мисс Филдс. За годы своих литературных успехов миссис невзначай превратилась в мисс даже здесь. Дафна протянула ему руку, но ее взгляд слегка изменился. Из приветливого стал вопросительным. «Рада с вами познакомиться. Мне понравилась ваша последняя книга». Он улыбнулся комплименту широкой юношеской улыбкой, которая делала его моложе. «А мне понравились все ваши книги. Вы их читали?» Она выглядела и обрадованной, и удивленной одновременно, и это его рассмешило. Как и около 10 миллионов других людей, как я полагаю. Вообще-то, Дафна часто задавалась вопросом, кто читает ее книги. В конце концов, она часами просиживала за письменным столом, придумывая характеры, сюжеты. И все-таки было трудно представить, что где-то существуют реальные люди, которые их читают. Ее всегда удивляло, когда люди говорили, что читали ее книги. А самым удивительным было повстречать прохожего со своей книгой-подмышкой. «Эй, постойте! Это я написала! Вам нравится? Кто вы?» Она опять улыбнулась. Ему и взгляды их полные вопросов встретились. «Миссис Куртис сказала мне, что вы на год приедете в Говардскую школу. Для детей это будет большая перемена. Дафна это говорила, а в ее глазах было беспокойство. Для меня это тоже означает большую перемену. В нем было что-то очень убедительное. Когда он так стоял, глядя на нее сверху, с высоты своего роста, он был очень моложав и в то же время излучал спокойную силу. Я понимаю... Многих родителей может беспокоить, что мое пребывание здесь только временное. Но миссис Куртис будет рядом и сможет нам помочь. Он с улыбкой посмотрел на нее, а потом на Дафну. И, думаю, этот опыт всем нам пойдет на пользу. Нам есть чему поучиться друг у друга. Дафна кивнула. К тому же мы хотим опробовать некоторые новые программы, осуществить обмены с Нью-Йоркской школой. Дафна... Об этом слышала впервые, и это ее заинтересовало. «Обмен?» «Да. Как вы знаете, большинство наших детей старше, а здесь больше малышей». Но миссис Куртис и я думаем, что это может быть очень полезно, если некоторые из учащихся нью-йоркской школы приедут сюда на недельку-другую, чтобы познакомиться с сельской жизнью, может взять шефство над здешними детьми, а потом можно привезти малышей туда на неделю или две. Здесь они живут изолированно, и для них это может стать открытием. Посмотрим, во что выльется эта идея. И опять на его лице появилась мальчишеская улыбка. «У меня есть еще кое-какие задумки, мисс Вилтс. Главное – не забывать о наших задачах. Вернуть детей в мир слышащих. И именно поэтому в Нью-Йоркской школе мы уделяем большое внимание чтению по губам. Больше, чем языку жестов. Потому что если в дальнейшем они попадут в мир слышащих, они должны будут понимать, что происходит вокруг. И, несмотря на перемены в последние годы, все еще очень немного слышащие люди что-то знают о языке жестов. Мы не хотим обрекать этих детей на жизнь только среди таких же, как они. Это было то, о чем Дафна часто думала сама, и она посмотрела на него почти с благодарностью. Чем быстрее он научит Эндрю необходимым навыкам, тем скорее тот сможет вернуться к маме. Мне нравится ваш подход, мистер Дейн. Именно поэтому мне так понравилась ваша книга. Она была приближена к реальной жизни, а не заполнена безумными идеями. О, -о, -о, -о! его глаза засверкали. — Безумные идеи у меня тоже есть. Например, когда-нибудь открыть интернат для слышащих и глухих. Но это дело далекого будущего. А может и нет. Они постояли какое-то мгновение, глядя друг на друга. Между ними явно наметилась симпатия. Он ласково смотрел на Дафну, почти забыв, что рядом стоит Хелен Куртис. Двумя днями раньше он видел Дафну в шоу Конроя. И это ему многое о ней объяснило, о чем он догадывался, но чего не знал. Знания, полученные через шоу, казались в некотором роде насилием, и он не хотел признаваться ей, что смотрел его. Но она и так поняла это по его глазам и его нерешительности. — Вы видели меня на днях в шоу Конроя, мистер Дейн. Ее голос был мягким и грустным, а глаза широко раскрыты. Он кивнул. — Да, видел. — Мне кажется, вы с этим справились очень хорошо. Она вздохнула и покачала головой. — Это был кошмар. Им не должны разрешать делать это. — Но они делают. Поэтому я не хочу в этом больше участвовать. Так я сказала и миссис Куртис вчера вечером. Они что? Все такие? Большинство. Им не интересно, что вы пишете. Им хочется залезть в вашу личную жизнь, к вам, в сердце, внутрь, в душу. И если им удается там наскрести хоть немного грязи, они в восторге. Это была не грязь. Это была боль. И жизнь. И печаль. Его голос был почти как теплые объятия на холодном воздухе. Знаете, читая ваши книги, можно узнать гораздо больше всего того, что они могут вытянуть из вас. Именно это я и хотел вам сказать. Я кое-что узнал о вас из ваших книг, но благодаря им я гораздо больше узнал о себе. Меня не постигло столько утрат, сколько вас. Он втайне восхищался, как она пережила их, и сохранила здоровье. Но все мы страдаем от потери самого себя, от потери, которая касается нас самих. Это представляется нам самой тяжелой трагедией. Я прочел вашу первую книгу, когда развелся несколько лет назад, и на меня она повлияла совершенно особым образом. Она помогла мне пережить это. Он смутился. Я прочел ее дважды, а потом послал экземпляр своей жене. Его слова глубоко тронули Дафну. Необычно было осознавать, что ее книги имели для кого-то такое большое значение. В эту минуту к ним подбежал Эндрю, и она счастливыми глазами посмотрела на него, а потом на Мэтью Дейна, переходя с речи на язык жестов. Мистер Дейн. Я хотела бы познакомить вас с моим сыном. Эндрю это мистер Дейн. Мэтью Дейн жестикулировал и в то же время говорил нормальным голосом, очень отчетливо двигая губами. Рад с тобой познакомиться, Эндрю. Мне нравится ваша школа. Вы друг моей мамы. — спросил у него Эндрю с выражением откровенного любопытства, и Мэтью улыбнулся, быстро взглянув на нее. «Я надеюсь им стать. Я приехал сюда, чтобы повидаться с миссис Куртис». Он продолжал жестикулировать и говорить одновременно. «Я собираюсь приезжать сюда каждый уикенд». Эндрю весело посмотрел на него. «Вы слишком стары, чтобы ходить в школу?» «Я знаю». «Вы учитель?» «Я директор, как миссис Куртис, школы в Нью-Йорке». Эндрю кивнул. Этого ему пока было достаточно, и он переключил свое внимание на маму. Он обнял ее, и в светлые волосы развивались на ветру. «Ты будешь с нами обедать, мама?» «Охотно». Дафна попрощалась с Мэтью и миссис Куртис и пошла за Эндрю в здание. Он бежал в прискочку, махал и жестикулировал, общаясь со своими друзьями. Но мысли Дафны были заняты новым директором. Это был интересный человек. Она повстречала его потом еще раз. Он шел по вестибюлю с кипой бумаг в руках. По словам миссис Куртис, он читал все, что ему попадалось под руку, все письма, все документы, все отчеты и классные журналы, и при этом наблюдал за детьми. К работе он относился очень добросовестно. «Как вы провели время с Эндрю?» глаза были добрыми и участливыми. «Замечательно!» «Похоже, что у вас огромное домашнее задание!» Она ему улыбнулась, и он кивнул. «Мне нужно многое узнать об этой школе!» Они стояли в холле. Его голос был очень мягким. «Я думаю...» что нам надо у вас многому учиться». Дафну заинтересовала его внимание к чтению по губам. Она заметила, что новый директор, жестикулируя, в то же время говорил с детьми и обращался с ними так, будто они могут слышать. «Как вы стали этим заниматься, мистер Дейн? Моя сестра не слышала от рождения. Мы были близнецами, и я всегда был к ней очень привязан. Интересно, что мы для себя изобрели собственный язык. Это был странный язык жестов, который работал, но потом мои родители отдали ее в интернат. Он говорил это с очень серьезным лицом. Не такой, как этот, а такой, какие были 30 лет назад, в каких люди проводили всю свою жизнь. И она там не приобрела нужных ей навыков, они не научили ее ничему, чтобы помогло ей вернуться в нормальный мир. Когда он сделал паузу, Дафна боялась спрашивать его, что с ней случилось, но Мэтью Дейн посмотрел на нее со своей мальчишеской улыбкой. Ну вот, так ей стало этим заниматься, благодаря сестре. Я подговорил ее сбежать из интерната, когда сам окончил колледж. И мы жили в Мексике на деньги, которые я скопил, работая летом на стройках. Я научила ее говорить, читать по губам, и мы вернулись к родителям. Сестра уже стала к тому времени совершеннолетней и имела право делать, что хотела. Они пытались объявить ее невменяемой. Однажды даже хотели меня арестовать. Жуткое было время, но она выстояла.